расположенной стороне, диаметрально противоположной входу. Если астрономическая теория верна, это кольцо должно было служить дополнительным счётным устройством для прослеживания лунных циклов. 19 плюс 19 в сумме составляют именно 38. Но это менее точно, чем число 56 в кольце Абри. Тут больше подошло бы число 37. 2 умножить на 18,61 37,22. Был ли то мегалитический леп? Это лишь предположение некоторых учёных, причём недоказуемое, поскольку ответ мы найти не в состоянии. Но в чём бы ни заключались намерения строителей, двойное кольцо из голубых камней они не закончили. В западной части окружности ямы вообще выкопаны не были. Стоунхендж 3 это то, что мы видим сейчас. Подкова из голубых камней, кольцо из голубых камней, серсеневое кольцо из 30 арок. лунки Y и Z и трилиты. А что это такое? Стёрдэс убрала киноэкран. Буфет был загромождён пустыми подносами. Пассажиры стояли в проходе, опираясь о спинки сидений и разговаривали о лондонском тауэре, о фоли бержер, о цене ирландского виски. Кое где, мягко освещая салон, горели лампочки для чтения. Греческое слово трилитон означает из трёх камней, ответил я. Массивным глыбам придавалась нужная форма, их обрабатывали и устанавливали в ямах, вырытых в мелу, так что они поднимались над землёй метров на 6. Камень номер 56 Крупнейший из обработанных вручную монолит Англии весит тонн 50. У вертикальных плит верх оббивался так, что оставался небольшой зуб или шип, который входил в полукруглое гнездо на поперечной плите. Ну, всё понятно. Два остались прямо и накрывались третьим. Да. но никак арки, через которую можно ходить, гораздо теснее. Смотровые щели и только Я показал ему фотографию в Паримач. Нагая стонхенджская богиня тщетно пытается протиснуться в щель. 5 литров были установлены в виде подковы. Огромный трилит в её вершине достигал высоту 7,5 м, считаясь поперечной плитой. Высота следующих равнялась 6,6 м, а трилиты в концах подковы были высотой 6 м. Три сохранились полностью, а два упали. 3 литы были окружены кольцом сарсенов. Слово это возможно означает языческий камень. Эти 30 вертикальных монолитов были соединены наверху поперечными плитами, которые удерживались на месте с помощью гнёзд и шипов. Вертикальные сарсены установлены так, что их внутренние плоскости лежат на окружности диаметром 29,7 м. Причём средняя ошибка составляет 10 см. Промежутки между вертикально поставленными сорсенами все одинаковы, если не считать промежутка между камнями номер 1 и номер 30. который сделан шире, чтобы особо выделить солнечный восход в день летнего солнцестояния, наблюдаемый из центра. Можно только и зумляться, уменью подгонять огромные глыбы камня друг к другу, точно деревянные доски.